Красивое убранство, красивая мебель в доме на Сэквилл-стрит закрывали с головой его злого духа, которого мог видеть или слышать кто угодно, только не мисс Потснеп. Чем особенно пленилась мисс Потснеп в этом доме, кроме обаятельности своей подруги, так это ее счастьем в семейной жизни, что служило постоянной темой их разговоров. Ой, «Мистер вот будто не муж возлюбленный». По крайней мере, мне так кажется. Джорджиана, душенька, надо быть внимательней. Ох, боже мой, опять что-нибудь не так. Забыли? Альфред. Альфред. Вам не разрешается называть его мистер Лэмл Джорджиана. Хорошо, Альфред... Слава Богу, что я чуть нибудь хуже не ляпнула. Мама всегда меня упрекает, что я говорю не в попад. Я упрекаю Джорджана? Нет, нет, вы не мама. И как это жалко, что вы не моя мама. Миссис Лэммл наградила свою приятельницу очаровательной нежной улыбкой, и мисс Потснеп постаралась по мере сил и возможностей ответить ей тем же. Они сидели за завтраком в будуаре миссис Лэммл. Итак, моя дорогая Джорджана, Альфред соответствует вашему идеальному представлению о возлюбленном? Нет, я хотела сказать совсем не то, Сафрония. Джорджиана говорила и при этом не знала, куда ей девать локти. «Я вообще не имею ни малейшего представления о том, каким должен быть возлюбленный. ничтожество, которых мама подводит ко мне на балах только для того, чтобы терзать меня, разве это возлюбленные? А мистер...» «Опять Джорджиана!» «А ваш Альфред...» «Вот это уже лучше, милочка!» «Ваш Альфред...» Так вас любит. Он всегда к вам внимателен. Так изысканно любезен. Ведь правда? Правда, милочка. Миссис Лэмл посмотрел на Джорджану со странным выражением лица. Мне кажется, он любит меня не меньше, чем я его. Какое счастье! А знаете, моя дорогая Джорджанна, В вашем восхищении Альфредом и его нежностью есть что-то подозрительное. Нет, нет, боже упаси! Не наводит ли это на мысль, что сердечко моей Джорджианы... Не надо, пожалуйста, не надо. Уверяю вас, Сафрония, я восхваляю Альфреда только потому, что он ваш муж и так предан вам. Во взгляде Софрони блеснул огонек, словно она узнала нечто новое для себя. Но этот огонек сменился холодной улыбкой, когда она заговорила, глядя в тарелку и высоко подняв брови. Вы не поняли моего намека, душенька. Я хотела сказать: сердечко моей Джорджианы начинает чувствовать, что оно свободно. Нет! Нет! Никогда ни за что не позволю, чтобы со мной так говорили. Как это так? «Моя дорогая Джорджиана!» «Ну, вы знаете, если бы кто-нибудь осмелился так со мной говорить, Сафрония, мне кажется, я сошла бы с ума от досады, стыда и ненависти». «Вот как!» «Я вижу, как вы и ваш муж нежны друг с другом, и с меня этого вполне достаточно. Вы совсем другое дело». А если бы такое случилось со мной, Ой! не знаю, что бы я сделала. Я стала бы просить, умолять, выгоните этого человека вон, затопчить его ногами».